Хотела бы я посмотреть на того, кто помешает мне это сделать. А вы, ребята, садитесь-ка на кухонный стол и не путайтесь под ногами. Томми и Анника послушно забрались на стол. Туда же прыгнул господин Нильсон. Он любил спать, свернувшись клубочком на коленях у Анники. Пеппи согрела большой котел воды и, недолго думая, вылила эту горячую воду прямо на пол. Потом она разулась а свои огромные черные туфли аккуратно поставил на хлебницу. Привязав в каждой ноге по щетке, она принялась разъезжать по полу, скользя по воде, словно на водных лыжах. «Когда я мою пол, мне всегда кажется, что я чемпионка по фигурному катанию», сказала она и так высоко задрала левую ногу, что щетка сорвалась с ноги и отбила край стеклянного абажура висячей лампы. «Уж чего-чего, а изящество играться у меня хоть от бабляй». — добавила она и перепрыгнула через спинку стула. — Вот и все, — сказала Пеппи несколько минут спустя и отвязала вторую щетку. — Теперь на кухне чисто. — Как, ты не протрешь пол тряпкой? — с удивлением спросила Анника. — Нет. Зачем? — Пусть высохнет на солнышке. Думаю, он не простудится. Томми и Анника спрыгнули со стола и, осторожно, чтобы не замочить ноги, Вышли из кухни. Небо было удивительно голубым, и солнце ярко сияло, хотя сентябрь был уже в разгаре. День выдался на редкость ясный, так и тянуло пойти в лес. Вдруг Пеппи предложила. — Давайте возьмем господина Нильсона и пойдем на экскурсию. — Давайте, давайте! — восторженно закричали Томми и Анника. — Тогда сбегайте поскорее домой. — и отпроситесь у мамы, а я тем временем соберу в дорогу корзиночку с едой. Томми и Анника так и сделали. Они сбегали домой и вскоре вернулись. Пеппи уже ждала их у калитки. В одной руке она держала здоровенную палку, в другой — корзинку с провизией, а на плече у нее восседал господин Нильсон. Сначала ребята шли по шоссе. Затем свернули на луг». За лугом среди березы кустов орешника вела сманящая тропинка. Так не спеша они дошли до изгороди, за которой виднелась еще более привлекательная лужайка. Но у самой калитки стояла корова, и по всему было видно, что она не намерена сдвинуться отсюда ни на шаг. Анника, конечно, испугалась, и тогда Томми мужественно подошел к корове и попытался ее прогнать, но корова даже не шелохнулась и только пялила на ребят свои большие на выкате глаза. Пеппи надоело ждать. Она поставила корзинку на траву, подошла к корове и так сильно толкнула ее, что корова без оглядки умчалась в орешник. — Подумать только корова, а упрямо как осел! — сказала Пеппи и перепрыгнула через изгородь. — Ой, какая красивая лужайка! — воскликнула Анника и побежала в припрыжку по траве. Томми вынул перочинный ножик, подарок Пеппи, и срезал себе и Аннике по палочке. Правда, при этом он поранил себе палец, но сказал, что это пустяки. «Давайте собирать грибы», — предложила Пеппи и сорвала красивый красный мухомор. «Не знаю точно, съедобный ли это гриб. Но я так считаю, раз его нельзя пить, то, значит, можно есть. А что с ним еще делать?» Она откусила большой кусок гриба и принялась его жевать. «Правда, очень вкусно! Но давайте лучше собирать грибы в другой раз», — сказала она весело и закинула мухомор высоко-высоко, даже выше деревьев. «Что у тебя в корзинке, Пеппи?» — спросила Анника. «А вот этого я тебе не скажу ни за что на свете», — ответила Пеппи. «Сперва мы должны найти подходящее местечко для пикника». Они разбрелись в поисках подходящего местечка. Анника предложила расположиться у большого плоского камня. «Здесь очень уютно», — сказала она. «Но здесь полно красных муравьев. А есть вместе с ними я не намерена, потому что я с ними не знакома», — возразила Пеппи. «Да к тому же они здорово кусаются», — добавил Томми. «Верно!» — подхватила Пеппи. И «Я думаю, что лучше кусать самим, чем быть искусанными. Нет, тут для моих веснушек мало солнца. А что может быть лучше веснушек?» Ребята пошли дальше и вскоре увидели довольно высокий холм, на который они без труда взобрались. На вершине его была небольшая площадка, похожая на террасу, словно специально сделанная. Там они и решили остаться». Закройте глаза, пока я буду играть в скатерть-самобранку. Томми и Анника зажмурились. Они слышали, как Пеппи откинула крышку корзинки и зашелестела бумагой. Раз, два, три. Смотри! — крикнула Пеппи. Томми и Анника открыли глаза и закричали от восторга, увидев все припасы, которые Пеппи разложила на камни. Два огромных бутерброда, один с биточками, другой с ветчиной, целую гору посыпанных сахаром оладий, несколько ломтиков копченой колбасы и три маленьких ананасных пудинга. Ведь Пеппи училась готовить у Кока на корабле. «Эх, красота, когда бывает санитарный день!» — с трудом произнес Томми, так как рот его был набит оладьями. «Вот был бы каждый день санитарным!» — Нет, так часто мыть пол я не согласна, — сказала Пеппи. — Конечно, это весело, не спорю, но каждый день все же утомительно. В конце концов, они так наелись, что были уже не в силах пошевельнуться, и молча грелись на солнышке. — Не думаю, что летать так уж трудно, — проговорила вдруг Пеппи, задумчиво поглядывая с холма в лощину. Тропинка круто сбегала вниз по склону, а до лужайки было далеко. «Я просто уверена, что можно научиться летать», — продолжала Пеппи. «Конечно, шлепнуться на землю не сладко. Но ведь не обязательно начинать сразу с большой высоты. Честное слово, я сейчас попробую». «Нет, Пеппи, пожалуйста, не надо!» — испуганно крикнули Томи и Анника. «Пеппи, миленькая, не делай этого!» Но Пеппи уже стояла на краю обрыва. «Гуси, гуси, га-га-га, есть хотите? Да-да-да, ну летите, как хотите! И гуси полетели!» Когда Пеппи сказала «И гуси полетели», она взмахнула руками и прыгнула с холма. Через полсекунды раздался глухой удар. Пеппи шлепнулась на землю. Томми и Анника, лежа на животе, с ужасом смотрели вниз — но Пеппи тотчас скачала на ноги и потерла ушибленные коленки. «Я не махала крыльями! Забыла!» — весело объяснила она. «А кроме того, я тяжелела от оладьев. И тут только ребята спохватились, что господин Нильсон исчез. Было ясно, что он решил предпринять самостоятельную экскурсию. Еще несколько минут назад он сидел неподалеку и весело теребил прутики-корзинки, А когда Пепи решил учиться летать, они о нем забыли. И теперь господина Нильсона и след простыл. Пеппи так огорчилась, что швырнула одну туфлю в глубокую канаву с водой.